Глава сорок Бывают моменты, когда сдерживать себя сложно, но необходимо. Сейчас случился именно такой. Безумно захотелось взвыть, пробить толщу льда кулаком, с рычанием выдернуть из земли молодую березку, переломить о колено и вонзить острый край прямо в грудь, чтобы хоть как-то унять взбесившееся сердце. Очень хотелось, но я раздержался, только кулаки крепче сжал так что костяшки хрустнули. Он не стал спрашивать, зачем. Он уже знал. «Тебе требовался первый воин», сказал холодно и посмотрел так, что владею новой, снеженика вмиг превратилась бы в ледышку. Чародейка не стала юлить. «Да», — спокойно изрекла она. «Так и есть. Требовалось, чтобы лучший воин добровольно пришел в Седые холмы, добровольно остался и добровольно согласился помочь». Это главное условие. Только так можно разрушить проклятие. Ах, вот оно что! Потому она и спасала его все время. Дюже много усилий вложено. Сам пришел, сам остался, сам согласился помочь. Где еще такого лопуха тыщешь? Лучший воин! Криво усмехнулся В Вмиг вспомнился глазастый гобелен в престольной зале. Видать, она перебрала десятки рубак прежде чем отыскать лучшего, и в итоге жестоко ошиблась. Какая ирония! Первым всегда был Марий, я всего лишь второй. «Лучший воин не ведает страха», — возразила хозяйка. «А ты не боялся самой смерти?» Яромир смотрел на нее и отказывался верить. «Обман, кругом обман. Маленькое предательство, которое никому не навредит. Проклятие!» «Тогда, у погоста, когда ты чуть не растаяла!» — выдавил он. «Ты специально все подстроила!» Снеженика вздохнула. «Бахамут сказал, только так можно проверить, достаточно ли в тебе человечности». «И как?» — Яр впился в нее гневным взглядом. «Проверили? Остались довольны?» Хозяйка не ответила. Ледаре мысленно выматерился. «Твою ж ковригу!» Если бы за глупость давали ордена, он бы сверкал, как праздничное древо, на ярмарке в честь солнцестоя. Кретин! Надо думать, похищение вампирского сердца тоже ее рук дело. Иначе и быть не может. А как пела про ключи и о том, что не имеет о них ни малейшего понятия. Вот же! Он скрипнул зубами. «Яр, ты должен понять!» — Снеженика шагнула к нему. «Нет!» Он скинул руку, останавливая ее. «Не приближайся, не прикасайся и ничего не говори. Один из ключей ухотенея. Я добуду его и передам тебе. На этом наши пути разойдутся навсегда». «Но...» «Не тревожься», — перебил он. «На свете полным-полно бесстрашных воинов. Найдешь себе нового болвана». Хозяйка замерла. Лицо ее сделалось белее снега. Глаза заблестели. «Мне не нужен никто другой», — прошептала она. «Это твои проблемы». Ярно клонился, зачерпнул воды и обтер горящую рожу. «Маленькое предательство — всего лишь маленькое предательство, которое...» «За ключом явишься в перелесье», — бросил, поднявшись. «Сюда я больше не вернусь. Никогда. Так что позаботься о барсике». Она, понимающе кивнула, коснулась лица и удивленно уставилась на ладонь. «Кажется, у меня...» — проговорила дрожащим голосом. «Вытекают глаза!» «Это просто слезы, разъяснил Яромир и двинулся к тропинке. «Прощай!» Он ускорил шаг, боясь обернуться. Попёр на пролом, ломая ветла и меряя сугробы сапогами. Хотелось выбраться из леса как можно скорее. И никогда, никогда не возвращаться! Не видеть ее. Не говорить с ней, стереть из памяти, забыть имя навсегда, навсегда. Погань, погань. Когда он миновал топкий берег и вышел грибным кольцом, в глазах защипала. Видать, саринка попала. Яр наскоро протер зенки кулаком, сплюнул под ноги и свернул капушки. Впереди ждала долгая дорога и бесконечно унылая серая жизнь, напрочь лишенная красок. Ростепель застала в предгорьях. Снег сменился промозглым ледяным дождем, обезумевший ветер пробирал до костей и швырял в морду пригоршни колючей мороси. Деревья, кусты, верстовые столбы и дорожные указатели все покрылось толстой ледяной коркой. Сам же Большак развезло так, что пройти, не набрав полные сапоги воды, не представлялось возможным. Переть по такой липоте на своих двоих – то еще удовольствие – К тому же яр вымок насквозь, хоть выжимай, и шерстяной плащ казался тяжелым, точно могильная плита. Когда за пеленой дождя замаячил уютный желтый свет знакомых окон, Яромир не стал раздумывать. Колокольчик над дубовой дверью приветливо звякнул. В корчме пахло медом, чесноком, свежим хлебом, ядреным мужским потом, жареной бараниной и брагой. В очаге весело трещали поленья. Постояльцы галдели, смеялись, чокались чарками, пили, закусывали и травили байки о всякой небывальщине. Слыхали, как хозяйка холмовая обернулась белой волчицей и по чащобам рыскала? Лысый здоровяк подался вперед, сузил глаза и понизил голос до пугающего шепота. А потом там пол леса дотла сгорело. — Брехня! — Старикан с аппетитом поглощающий маринованный чеснок зубчик за зубчиком небрежно отмахнулся. «Лес своглазы сожгли!» «На кой лят им лес сжечь?» вещи промеж себя войну затеяли, вот и сожгли!» Изрек старик и сознанием дело добавил. «А хозяйка не и оборачивалась, а чудищем рогатым! Страшнее какого на всем свете нету!» «Мне ком рассказывал!» Как взять его иный хотенее и фратник, увидал ее, да в уме повредился. Стой поры, не говорит ничего, ток мускулет, как побитый пес. А я слыхал, будто в рубежном лесу грибы больше деревьев. И кто тех грибов отведает, обратной дороги вовек не найдет, так и будет полис убродить до скончания времени или пока мавки не сожрут. Нет, там мавок, есть. Брехня! А лютоморский купец болтал, будто хозяйка в пещерного нанука превращаться умеет. В такого здорового, что одной лапой зубра зашибить может. А еще, говорят, на службе у ней витязь заколдованный. Матерый рубака с мечом из гномьей стали. Брехня! Дед разделался с чесноком и отхлебнул пиво. Не бывает у рубак мечей из гномьей стали. Такие токма у наймитов. Это всякий знает. А еще у хозяйки три выпалил лысый. Тоже скажешь брехня? Не, -е -е. довольно протянул старик. Э это правда истина. Голдёж не смолкал и перемежался взрывами смеха. Байки становились все чуднее, и Яр перестал слушать, уставился в огонь. Благо излюбленный стол у очага оказался свободным. От чего наш гость такой угрюмый? Румяная подавальщица ласково улыбнулась и наставила перед ним яств. Двойную порцию тушеных почек, свежие лепешки, посекунчики со сметаной, ложку полную густой каши с маслом, яблоки и козий сыр. А ее расторопная дочурка притащила две здоровенные кружки теплой медовухи. «Поешь, обогрейся, глядишь, полегчает». Знать, что у него на душе подавальщица, конечно, не могла, но настрой уловила верно. И сообразило видать, что с расспросами лучше не лезть. Яромир согласно кивнул, нырнул за пазуху и скривился. Клинки с собой он взял все до единого, а вот кошель захватить не догадался. Трактирщица опустила на его локоть пухлую ладонь. «Не оскорбляй нас платой, наемник!» — сказала она. «Неужто думаешь, что примем от тебя хоть медяк? Угощайся! Все за счет заведения!» Ледорес посмотрел на нее долгим взглядом. «Ешь!» – скомандовал подавляющим Тоном, нетерпящим возражений. Ер послушно принялся за еду. И ел с удовольствием, что странно. Ему-то думалось, что после всего, что стряслось, он не сможет проглотить и маковые росинки. Но ошибся. И к лучшему. Нежные гусиные почки благотворно влияли на разбитое сердце, а в сочетании со сметаной так вообще исцеляли. Но... Или хотя бы помогали выкинуть из головы дурные мысли. Не навсегда, так хоть на время. Когда дело дошло до посекунчиков, за стол подсели добрые знакомцы. Сам хозяин заведения, его жена, старший сын и дочурка. А маленький Еромир принялся ползать под лавкой, то и дело тягая за подолы мать и сестрицу. Трактирная чита не стала терзать его вопросами, за что Ярб был весьма признателен. Зато о себе Корчмарь с супругой поведали много и складно. Дела шли в гору, гостиница процветала, от постояльцев отбоя не было. Порой даже комнат на всех не хватало, а потому летом задумали справить пристройку, а заодно обновить баню, стоило и амбар. «Но «Ну уж тебе мы ложницу завсегда тыщем. улыбнулся Корчмарь. «А ежели устанешь от бродячей жизни...» «Перебирайся к нам, будем рады! С таким защитником ни одна вражина к нам не сунется!» Ледорес нахмурился. Догадаться, что к чему, труда не составило. «Кто?» — спросил коротко. Подавальщица подхватила малыша, вручила дочурке и что-то шепнула старшему сыну. Тот кивнул и поднялся. Сестра последовала его примеру. и выратники. тихо ответил Корчмарь, когда дети ушли по секунд пошел не в то горло, и яр поперхнулся. «Сказали, князь тепереча здесь всему голова», — продолжил трактирщик. «Согласилась, дескать, хозяйка холмовая выйти за него», — подхватила его жена. «И как справят они ладины, станет пресветлый владетелем холмов и всего порубежья. А вся, кто здесь доход имеет, мзду платить должен, потому как Хатене земли рубежные, ото всякого зла защищать обязался». «Много взяли». «Двух гусей и порося», — ответил корчмарь. «Большего я не дал. Прогнал». «Сказал, пущай возвращаются, когда хотеней перед небом и людьми хозяйку в супружницы возьмет. Тогда, мол, и поговорим». Яр помрачнел. «Ух, князь! Не торопишься ли? Не рано ли простер десницу над рубежными землями? До санцестоя, конечно, всего ничего, но всякое может случиться». «Особенно, когда твоя невеста — волк-оборотень!» «Сколько их было?» «Четверо!» «Все верно сделал!» — кивнул Яромир. «Думаешь, возвернуться?» «Раньше стоя не сунутся!» Ледорез от души извалял в сметане последний посекунчик. «А уж потом...» «Что потом?» Корчмарь посмотрел с надеждой. «Это плохо!» «Питать ложные надежды Яр не планировал!» «Поживем — увидим!» — ответил уклончиво. — На все воля неба. Но сарай с топорами давилами себе сорганизуй. На всякий случай. Корчмар кивнул с пониманием. — Мы и бочки с дождевой водой запасли, — ставила трактирщица. — Тоже на всякий случай. — Это правильно, — похвалил Яромир, и она разрумянилась, как сдобная булочка. — Велю приготовить спальню. Трактирщица вознамерилась позвать дочь, но я расстановил. Не надо, сказал он. Ночевать не останусь, тороплюсь. Далече путь держишь. На юг. Ледорез допил мед глубокими глотками. В золотобор. Корчмарь присвистнул. В золотобор! Пешком до да поростепили туда седмицы три топать, а то и дольше. Знаю. Яр со стуком поставил на стол опустевшую кружку, потому и спешу. Дело есть важное. «А конь твой где?» — спохватилась подавальщица. «Кобыла!» — поправил Яр. «В перелесье осталось!» «В перелесье?» — корчмарь от удивления сморщил лоб. «Но как ты?» «Долгая история!» — ледорез утерся рукавом и поднялся. «Бывайте!» «Постой!» — Трактищица глянула на мужа. Тот кивнул. «У нас на хозяйстве два мерина!» Один старый, как скалы, а другой прямо и злой, что твой черт, давячи руку сыну прокусил. Бери любого, потом вернешь. У Яромира потеплело на сердце. Благодарствую, — сказал он, и, приложив ладонь к груди, коротко поклонился трактирной чите. Обязательно верну, если жив останусь.